«Зажмурься, паскудный!» Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чеклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в скуло. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чеклину понятия о своем неподчинении. «Хочешь жить?» — спросил Чеклин. «Мне, товарищ, жить бесполезно».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 Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала. «Собрание учредителей», — сказал он со смирением. Чеклин вышел из церкви в траву. По траве шла была баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду, но, увидев Чеклина, она обомлела на месте и от испуга протянула ему пятак за свечку.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 И глядел на его лицо. «Ты чего взарился?» — спросил активист. А тебе конфетку». Мальчик взял конфету, На одной пищи ему было мало. «Дядь, отчего ты самый умный? А картоза у тебя нету?» Активист без ответа погладил голову мальчика. Ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету. Она блестела, как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту. — Сам доедай. У ней в середке вареньев нету. Это сплошная коллективизация, нам радости мало. Активист улыбнулся с проницательным сознанием. Он предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма добытого сосредоточенной силой актива из плетневых дворов деревень. Ващев и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам морг двора и складывали их в штабель. Им заранее активист дал указание на этот труд. Чеклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно около оврага, понес его к орд двору. «Пусть идет больше пользы в общий котел, чтобы не было так печально вокруг». «Ну как же будем, граждане», — произнес активист в вещество народа, находившегося перед ним. «Вы что ж, опять капитализм сеять собираетесь? Или помнились? Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода что-то стали реже расти. Неорганизованные же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 Стоявшие люди ни на мгновение не упускали из вида активиста. Ближние же, как крыльцу, глядели на руководящего человека со всем желанием в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение. Чеклины и Ващев к тому времени уже управились с доставкой бревен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь устроить большой предмет. Солнца не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил над сырыми полями. Тишина распространялась сейчас по всему видимому свету. Только топорчик лена звучал среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мельнице и в плетнях. «Ну что же, — терпеливо сказал активист сверху, — или вы так будете стоять?» Между капитализмом и коммунизмом ведь уж пора тронуться. У нас в районе четырнадцатый пленум идет. Дозволь, товарищ Актив, еще малость средноте постоять попросили задние мужики. Можем мы обвыкнемся, нам главное дело привычка от то мы все стерпим. Ну, стойте, пока беднота сидит, разрешил активист. Все равно товарищ Щеклин еще не успел сколотить бревна в один блок. А к чему ж те бревна-то гадят, товарищ актив, спросил задний середняк. А это для ликвидации класса организуется плод,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 и глядели на карандаш с томлением слабой души, которая появилась у них из последних остатков имущества, потому что стала мучиться. Чеклины ваще тесали в два топора сразу, и бревна у них складывались одно к другому вплоть, основывая сверху просторное место. Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и стоял в таком покое некоторое время. — Товарищ Актив. — А, товарищ? «Говори ясно!» — предложил середняку активист между своим делом. «Дозволь «Да нам горе горевать в останнюю ночь, а уж тогда мы век с тобой будем радоваться!» Активист кратко подумал. «Ночь — это долго. Кругом нас темпы по округу идут. Горюйте, пока плот не готов!» «Ну, хоть да и то радость, — сказал средний мужик».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 Старый пахарь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками. «Не плачь, старуха», — говорил Крестинин, — «ты в колхозе мужиковской давалкой станешь, а деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен».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 и стоял в своем сиротстве, и, нюхая по памяти под кобылы, как на пахоте. «Значит, ты не умерла?» но ничего. Я тоже скоро помру. Нам будет тихо». Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала,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 «Прощай, Егор Семенович!» «Не в чем, Никонор Петрович! Ты меня тоже прости!» Каждый начал целоваться со всей очереди людей, Обнимая чужое доселе тело, И все уста грустно и дружелюбно целовали каждого. «Прощай, тетка Дарья! Не обижайся, что я твою Ригу сжег! Бог простит, Алеша, теперь Рига все одно не моя!» Многие, прикоснувшись с взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жалости. Ну, давай, Степан, побратаемся, прощай, Егор. Жили мы люто, окончаемся по совести. После целования люди поклонились в землю, каждый всем,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 Ильсознательно из вас заговорила, сказал он. Значит, отозвалась массовая работа актива. Вот она четкая линия в будущий свет. Чеклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь активиста. Ночи без керосина была светла от свежего снега. Хорошо вам теперь, товарищи? спросил Чеклин. «Хорошо», — сказали со всего двора. — «мы ничего теперь не чуем, в нас один прах остался». Ващев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни. Тогда он встал со снега и вошел в среду людей. Здравствуйте, сказал он колхоз, обрадовавшись. Вы стали теперь как я. Я тоже ничто. Здравствуй, обрадовался весь колхоз одному человеку. Чеклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыльце, когда люди стояли всем вместе внизу. Он опустился на землю.